Глава 10. Железная маска. Слухи о некоему музике, лицо которого всегда скрывала маска, впервые распространились в Версале в начале второго десятилетия XVIII века. Их источником оказалась весьма осведомлённая в дворцовых интригах Шарлотта Елизавета Баварская, вдова брата короля Людовика XIV. В октябре 1711 года в письмах к своей тётке герцогине ганноверской она рассказала о распространившихся при дворе разговорах о таинственном узнике главной королевской тюрьмы. По её словам, в Бастилии в течение нескольких лет содержался и умер один человек, который всегда был в маске. Якобы это был английский лорд замешанный в заговоре против английского короля Вильгельма III Оранского. Я только что узнала, писала Шарлота Елизавета Баварская, кто такой человек в маске, умерший в Бастилии. Если он носил маску, это вовсе не следствие варварства. Он английский лорд, который был замешан в предприятии герцога Бервика против короля Вильгельма о номер таким образом, чтобы король не смог никогда узнать, что с ним стало. Естественно, подобные сведения неправдоподобны по определению. Герцэг Бервик был побочным сыном Якова II из династии Стюартов, свергнутого с престола в 1688 году. После революции он эмигрировал во Францию, участвовал в войнах Людовика XIV, в том числе и против Англии. И в 1776 году даже получил чин маршала Франции. Предприятие герцога Бервига против короля Вильгельма могло быть только одним из многочисленных якобитских заговоров. Но тогда не совсем понятно, зачем было держать участника этого заговора в Бастилии и вдобавок скрывая его лицо под маской. Короче говоря, процитированное письмо содержит столь абсурдное объяснение загадки, что это невольно наводит на мысль о сознательной дезинформации. Позднее, в 1745 году в Амстердаме вышла без указания имени автора книга "Секретные записки по истории Персии", где в стиле знаменитых персидских писем Монтескьё Рассказывалось о судьбе Жоафера, незаконного сына шаха Аббаса, Людовика XIV, давшего пощёчину своему сводному брату Сефимирзе, дофину, и осуждённому за это на вечное заключение. Из текста становилось ясно, что этот узник граф де Вермандуа, сын Людовика XIV, и его фаворитки Луизы де Лавалье. Согласно этой версии, после пощёчины дофину королю пришлось отреагировать. По совету военного министра Франсуа Мишеля Летелье, маркиза де Ловуа, был пущен слух о том, что граф де Вермандуа погиб во время войны во Фландрии. На самом же деле, он был заточен в железной маске на лице в замок Пеньероль, а позже переведён в крепость на острове Сент-Маргарит. Ещё позже, в 1751 году, Находившийся в эмиграции Вольтер в своём капитальном труде "Век Людовика XIV" поведал миру о том, что таинственным узником был брат Людовика XIV, сын королевы Анны Австрийской и одного из её фаворитов, ставшей жертвой политических интриг и борьбы за власть. Он-то якобы должен был до самой смерти носить на лице железную маску. Вольтер уз готовностью поверили. Ещё бы, ведь он сам дважды сидел в Бастилии: с 16 мая 1716 года по 14 апреля 1717 года и с 17 по 26 апреля 1726 года. И был почти очевидцем событий. К тому же, автор сам написал в одном из своих писем: "Я довольно осведомлён о приключениях человека в железной маске, умершего в Бастилии". Я разговаривал с людьми, которые при нём служили. К сожалению, доказательства Вольтера были слабоваты. В его книге говорится: "Несколько времени спустя после смерти кардинала Мазарени случилось происшествие беспремерное, и что ещё удивительнее, неизвестное ни одному историку. Некто высокого роста молодых лет, благородный и прекрасный наружности, с величайшей тайною, постом был в заточении на остров Сент-Маргарит". Дорогой невольник носил маску, коеи нижняя часть была на пружинах, так что он мог есть, не снимая её с лица. Приказано было в случае, если бы он открылся, его убить. Как видим, Вольтер относит арест к 1661 году, и Яковы опирается на собственные, остававшиеся прежде недоступными источники. Согласно этим источникам, в крепость на острове Сен-Маргерит Якобы был заключён и некий банкир Биссон, обвинённый в финансовых злоупотреблениях. Его камера оказалась точно под камерой железной маски. Банкир установил контакт с соседом через печную трубу, и тот сообщил, что заточён по приказу отца, но своё имя открыть не может, так как это будет стоить жизни и ему самому, и банкиру. И всё же однажды железной маски якобы удалось нацарапать на серебряной тарелке своё имя и выбросить тарелку в окно. Тарелку подобрал один рыбак и принёс коменданту крепости. От неминуемой в таких случаях смерти рыбака спасло только то, что он был неграмотен, и тарелки никто другой не видел. В сентябре 1698 года узника перевели в Бастилию, и комендант получил следующее предписание. Согласно воле его величества, никто не должен знать ничего об этом узнике, даже его фамилию. В начале ноября 1703 года человек в железной маске тяжело заболел, а 19 ноября скончался. Перед погребением, имевшим место 20 ноября на кладбище при церкви Святого Павла в Париже, трупу отрубили голову и изуродовали её до неузнаваемости. В церковной книге записали, что покойному было 45 лет. Все личные вещи его сожгли, а стены камеры заново побелили. Примечательно, что Вольтер решительно отметает возможность того, что железной маской был Герцк де Вермандуа, как это считал анонимный автор секретных записок по истории Персии.